Глядя мне прямо в глаза, светлыми как небушка глазами, чуть-чуть улыбаясь, мальчик смело протянул мне розовую холодную ручонку. Я легонько потряс ее, спросил, «Что же это у тебя, старик, рука такая холодная? На дворе теплынь, а ты замерзаешь». С детской доверчивостью малыш прижался к моим коленям, удивленно поднял белесые бровки. «Какой же я старик, дядя? Я совсем мальчик».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 «Что же ты, жизнь меня так покалечила? За что так исказнила?» «Нет у меня ответа ни в темноте, ни при солнышке. Нету и не дождусь». И вдруг спохватился, ласково подталкивая сынишку, сказал «Пойди, милок, поиграйся у воды. У большой воды для ребятишек всегда какая-нибудь добыча найдется. Только гляди, ноги не промочи».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 В голодный двадцать второй год подался на Кубань и шачить на кулаков, потому и уцелел. А мать с отцом и сестренкой дома померли от голода. Остался один. Родни хоть шаром покати, нигде никого, ни одной души. Но через год вернулся с Кубани, хотенку продал, поехал в Воронеж. Поначалу работал в плотницкой артиле, потом пошел на завод, выучился на слесаря, в скорости женился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 «А ты знаешь, браток, что это значит для работы? Утром я встаю, как встрепанный, иду на завод, и любая работа у меня в руках кипит и спорится. Вот что это значит иметь умную жену, подругу». Приходилось кое-когда после получки и выпивать с товарищами. Кое-когда бывало и так, что идешь домой и такие кренделя ногами выписываешь, что со стороны, небось, глядеть страшно. Тесна тебе улица, да и шабаш, не говоря уж про приулки».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 Разует меня и шепчет Ложись к стенке, Андрюша, а то сонный и упадешь с кровати Ну, я как кульса в сом упаду, и все поплывет перед глазами Только слышу сквозь сон, что она по голове меня тихонько гладит рукою И шепчет что-то ласковое, жалеет, значит Утром она меня часа за два до работы на ноги подымет, чтоб я размялся Знает, что на похмелье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 Все трое учились на отлично, а старшенький Анатолий оказался таким способным к математике, что про него даже в центральной газете писали. Откуда у него появился такой огромный талант к этой науке, я и сам, браток, не знаю. Только очень мне это было лестно, и гордился я им, страсть как гордился. За десять лет скопили мы немного денежонок и перед войной поставили себе домишко об двух комнатках с кладовкой и коридорчиком.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 А такой хлюст, мокрая душонка, напишет жалостное письмо и трудящую женщину, как крюхой под ноги. Она после этого письма горемыкой руки опустит, и работа ей не в работу. Нет. На тот ты и мужчина, на то и солдат, чтобы все вытерпеть, все снести, если к этому нужда позвала. А если в тебе бабий закваски больше, чем мужской, то надевай юбку с оборками, чтоб свой тощий зад прикрыть попышней.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 А в левом плече что-то скрипит и похрустывает, и боль во всем теле такая, как, скажи меня, двое суток подряд били, чем попадя. Долго я по земле на животе елозил, но кое-как встал. Однако опять ничего не пойму, где я и что со мной стряслось, память-то мне начисто отшибла, а обратно лечь боюсь, боюсь, что лягу и больше не встану, помру. Стою и качаюсь из стороны в сторону, как тополь в бою.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 Нечего греха таить, вот тут-то у меня ноги сами собой подкосились, и я упал как срезанный, потому что понял, что я уже в окружении, а скорее сказать, в плену у фашистов. Вот как оно на войне бывает. Ох, браток, нелегко это дело понять, что ты не по своей воле в плену. Кто этого на своей шкуре не испытал, тому не сразу в душу едешь, чтобы до него по-человечески дошло, что значит эта штука.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 Тот, какой впереди колонны шел, поравнялся со мной, и, не говоря худого слова, наотмашь холостанул меня ручкой автомата по голове. «Упади я, и он пришил бы меня к земле очередью, но наши подхватили меня на лету и затолкали в середину, и полчаса вели под руки, а когда я очухался, один из них шепчет, «Боже, тебя упаси падать! Иди из последних сил, они то убьют!» «Я из последних сил, но пошел!»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 А еще артиллерийская прислуга была без гимнастерок. Как работали возле орудий, растелешенные, так и в плен попали. Ночью полил такой сильный дождь, что мы все промокли насквозь. Тут купол снесло тяжелым снарядом или бомбой самолета, а тут крыша вся начисто побитая осколками, сухого места даже в алтаре не найдешь. Так всю ночь прослонялись мы в этой церкви, как овцы в темном катухе.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 Ну и допросился, дал фашист через дверь во всю ее ширину длинную очередь, и богомольцы этого убило еще трех человек, одного тяжело ранен, к он скончался. Убитых мы сложили в одно место, присели все притихли и призадумались, начало-то не очень веселое, а немного погодя заговорили в полголоса, зашептались, кто откуда, из какой области, как в плен попал.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 Били запросто, для того, чтобы когда-нибудь доубить да до смерти, чтобы захлебнулся ты своей последней кровью и подох от побоев. Печей-то, наверное, на всех нас не хватало в Германии. И кормили везде, как есть, одинаково. Полтораста грамма рзац хлеба пополам с опилками и жидкой баландой из брюквы. Кипяток где давали, а где нет. Да что там говорить, суди сам. До войны весил я 86 килограмм,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 Тут своих не успеваешь хранить, а тут слух по лагерю идёт, будто немцы уже Сталинград взяли и прут дальше на Сибирь. Одно горе к другому. Да так гнул, что глаз от земли не подымешь. Вроде и ты туда в чужую немецкую землю просишься, а лагерная охрана каждый день пьёт, песни горланит, радуются, ликуют. И вот как-то вечером вернулись мы в барак с работы. Целый день дождь шёл, лохмотья на нас хоть выжми.